Я не хочу ждать и терять время, мне некогда, мне уже тридцать три года, сказал Раскольников. А как вы собираетесь зарабатывать нашу жизнь? Вы умеете писать на чужом языке, вы умеете думать на чужом языке. Учтите русский не нужен никому. Я могу дворы подметать. Все метлы розданы, жестко отрезала Маша, как будто метлы зависели от нее.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 Романова сидела в блаженном каком-то состоянии, как после родов, после боли и опасности. Внимала песня, и эта песня проникала в самые кости и отзывалась в них. Включился художник. Независимо от Романовой начинала работать воображение. Она мысленно накидывала на холст два музыканта с черными усами, треугольник мандолины, квадрат аккордеона, рты...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 отдаленно похожий на Раскольникова, но красивее, крупнее, просто красавец. «А где же его мама?» — подумала Романова. Все заблудшиеся люди казались ей детьми. В середине площади странный парень на бедренной повязке выполнял йоговские упражнения, складываясь и разгибаясь, как будто перчивый мальчик. Глаза его смотрели странно, казалось, видели другое, чем все.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 — Простите, а где Леня? — Разве он не с вами? — простодушно удивился Богданов. — Я думал, что вы не расстаетесь. — До свидания, — тускло попрощалась Катя. У нее был такой вид, как будто собаки догнали ее и растерзали, растащили по кускам. Романова поднялась в свой номер на свой второй этаж, сняла новое платье, легла.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 Она интересовала его только в паре с Минаевым, а не сама по себе. «Спокойной ночи!» — попрощался руководитель. Романова положила трубку. Четыре часа утра. А руководитель еще не знает. Значит, и посольство не знает, иначе бы сообщили. Значит, не перехватили. Ушел. «Кто это звонил?» — спросила Надя Костина. «Минаева ищут. Он не вернулся в гостиницу. Бардак пошел» с уверенностью сказала Нина. «Публичный дом. У него есть деньги, в отличие от всех нас». «А откуда?» «У него в Италии пьеса идет, и во Франции». «Какая пьеса?» оторопела Романова. «Какая-то? Авангард». «Он что, выдающийся?» «Ну, я не знаю насчет выдающийся, но любопытный парень, с перевернутыми мозгами, и не только». «Что ты имеешь в виду?» «Из-за него Нинка Шацкая». Вена резала. «Вострякова», — поправила Романова. «Да нет, Вострякова беременная. Нинка — это другая история. У него этих баб, как в шее на покойнике». «А кого он любил?» — спросил Романова. «Никого? Себя. Для него люди, мусор И вообще все мужики, предатели и проституты», — подытожила Надя. «А у тебя были мужчины?» — осторожно спросила Романова.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 каждый думал свою думу. Романова о том, что у Раскольникова открылась язва, что ему надо есть все отварное и несоленое, но кто ему отварит и подаст, кому он нужен? Язва может дать прободение желудка, он упадет, итальянцы будут его обходить, подумают, что наркоман. Она вспомнила лица итальянцев, глазеющих на гуттаперчевого йога. Он свивался в узел,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 — спросил Романова. — На могилу возложить? — Кому? — Ленину. Кому же еще? В программу входило возложение венка. Юкин был пьян и все время норовил лечь на венок. И улегся, в конце концов, и заснул. Надя Костина растянулась рядом. Итальянцы показывали пальцами и говорили одно слово. — Товарищи!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 «Все на экскурсию ехали. Где я вас возьму?» «Все равно. Надо было предупредить», — заметила старушка аккуратным глазком. Романова поняла, что сделала нечто крайне опрометчивое. Но слово «не воробей», оно уже вылетело и взвилось в высоту. Романова испытала томление под ложечкой, как будто оттолкнулась на санках с горы, И заскользила вниз, куда, черт его знает, может быть, там, в конце концов, прорубь с зеленой водой. Теперь к чувству боли примешивался страх. Мысли заметались, как мышь в уборной. Какой выход! Романова сообразила, что руководителю доложат, возможно, уже доложили. И будет лучше, если он узнает от нее. Группа шла по тропинкам острова Капри.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 проведение господне розданные метлы двух музыкантов и двух наркоманов. Романова говорила, говорила и чувствовала, как исторгающиеся слова облегчают не только душу, но и плоть. Было тяжело, как будто заглотнула камень, а теперь этот камень дробился и высыпался песком. Романова закончила. руководитель молчал, потом спросил: